Близ красивой солнечной деревушке Амзельвис в получасе езды от города находилось имение, коротко называвшееся Амзель, где проводил лето медицинский советник Фале. Зимой Фаля жил в своем городском доме на площади Радуши. Он был терапевт и рентгенолог при городской больнице, превосходный врач, пользовавшийся мировой известностью. Прославился он благодаря своим работам в области рентгеноскопии легких. У себя в городском доме он оборудовал два зала под научные кабинеты, снабдив их лучшей в мире рентгеновской аппаратурой, большей частью им же самим сконструированной, которой охотно пользовались видные врачи как в Германии, так и за ее пределами. Он был человек состоятельный, Кроме того, солидный доход приносили ему, особенно в Америке и Англии, его книги, в первую очередь его классический труд «Тайна рентгеновских лучей». Между прочим, он купил и принес в дар городу фонтан Нарцисса Вольфганга Фабиана. Сначала он собирался установить фонтан в своем имени но потом решил подарить его городу. Имение амзель было известно каждому в городе, так как Фаля был очень гостеприимен, и его вечера пользовались широкой известностью. Впрочем, добиться приглашения к нему было не так просто. Медицинский советник любил окружать себя оригинальными и, безусловно, добропорядочными людьми. Все пошлое он ненавидел». Фрау Беата Лерхе Шельхаммер, так же как и Криста, подруга дочери фали Марион, были постоянными гостями на этих вечерах. Здесь бывали и прежний бургомистр, доктор Крюгер, и чаще других скульптор Вольфганг Фабиан, может быть, единственный человек в городе, с которым Фалли связывала настоящая дружба. Когда год назад друг Вольфганга, учитель Глайхен, Был в виде наказания переведен в деревенскую школу в Амзельвизе. Вольфганг ввел его в дом к фале, и они сразу же нашли общий язык. «Это редкий человек», — говорил медицинский советник. «У него два неоценимых качества — умение молчать и играть в шахматы. Каждый понедельник по вечерам они играли партию в шахматы, и никому не разрешалось отвлекать их от этого занятия». Фабиан редко бывал в Амзале. Один раз вместе с ним получила приглашение и Клотильда. От изумления она весь вечер молчала. — Почему у тебя нет такого дома? — спросила она на обратном пути, бледная от волнения. — Вот где мы могли бы жить, как люди. Она потом без конца возвращалась к этой теме какая мебель, какой вкус. По сравнению с ними мы живем просто в лачуге, надеюсь, что Фалли снова пригласит меня. Но медицинский советник больше не упоминал о ней. В редких случаях Фалли устраивал и многолюдные приемы, когда представлял своих близких друзей гостям, немецким и иностранным ученым. Дом в Амзале, большое, вытянутое в длину строение, На первый взгляд вызывал чувство разочарования, ибо после того, что о нем рассказывалось, всякий ожидал увидеть нечто вроде замка. Собственно говоря, это была почти сплошная библиотека, занимавшая все этажи. В некоторых комнатах стояла ценная старинная мебель, которую медицинский советник приобретал в течение всей своей жизни. Помещения для гостей представляли собой маленькие квартирки, обставленные по всевозможным комфортом. Здесь неоднократно и подолгу гостили английские лорды, лауреаты Нобелевской премии и французские академики. Для того, чтобы удостоиться приглашения Фаля, надо было обладать по меньшей мере мировым именем. В городе ходили рассказы, правда, сильно приукрашенные, о ванных комнатах в этом доме. квартиры Квартирок этих почти никто не видел. Только однажды экономка Ребекка позволила снедаемому любопытством Фабиану заглянуть туда, и он нашел, что ни комфортом, ни изяществом помещение для гостей не превосходит первоклассных отелей. Зато самый дом, да, конечно, неудивительно, что он мог понравиться. — Клотильда права, в таком доме можно жить по-человечески, — решил Фабиан. Но еще лучше и привлекательнее был парк, окружающий дом. Почти сплошь экзотические кусты и деревья. Не очень обширный, он, подобно японским садам, казался больше, чем в действительности. Кроме парка при доме имелся большой фруктовый сад с деревьями редких сортов, теплицы и ферма. Это был тот мир, в котором медицинский советник чувствовал себя хорошо. Летом он каждое утро с шести часов до полудня проводил во фруктовом саду, ухаживая за деревьями лучше любого садовника или на своей поистине образцовой ферме. Фаля держал у себя только испытанных людей и гордился тем, что, несмотря на высокое жалование, которое он им выплачивал, имение Амзель почти окупало себя, требуя лишь незначительных издержек, Фаля называл их «минимальными». За деньгами медицинский советник не гнался и был известен еще и тем, что в некоторых особых случаях лечил безвозмездно. Бедных детей и женщин он нередко посылал на курорты за свой счет. Фаля был вдов и жил в своем имении с дочерью Марион, пожилой экономкой Ребеккой и несколькими слугами. Хозяйкой в доме была Ребекка — С детства она заменяла Марион мать, почему ее и прозвали мамушкой. Когда Фабиан вышел из машины у ворот парка, до него донесся чей-то веселый, жизнерадостный смех. Так могла смеяться только шаловливая, неуемно веселая Марион. И тотчас же он заметил ее самое. Она сидела под кустом на каменной скамейке и забавлялась игрой с маленьким белым котенком, который забрался в ее черные кудрявые волосы. Она помахивала веточкой перед самым носом котенка, безуспешно старавшегося ее схватить. Неожиданно котенок скатился на затылок Марион, и она до упаду хохотала над его усилиями вскарабкаться к ней на макушку. Услышав скрип садовой калитки и увидев Фабиана, она быстро вскочила и, забыв про сидевшего у нее на плече котенка, с шаловливой улыбкой, все еще игравшей на губах, поспешила ему навстречу. — Как хорошо, что вы приехали, доктор! — приветствовала она его, протягивая руку. Котенок при этом соскользнул через ее плечо на дорогу и удрал в кусты. Марион была необычайно хороша с собой и свежа. Она оказалась смуглой итальянкой, благодаря своим черным локонам и темным глазам, блестевшим, как кусочки каменного угля на голубоватом фоне белков. Ей было около двадцати лет. Она страстно увлекалась спортом, слыла одной из лучших теннисисток города и два года назад заняла первое место на больших клубных состязаниях. Марион славилась своим веселым, задушевным смехом, подобно стае пестрых мотыльков, реевшим над нею. Непосредственность и жизнерадостность сделали ее любимицей всего города. Разумеется, она всегда была окружена толпой поклонников и почитателей. Молодой офицер Вольф фон Тюнен несколько лет назад тоже настойчиво ухаживал за ней. В ту пору он был по уши влюблен и рассказывал всем своим приятелям, что вскоре обручится с Марион. Но в этом не было и доли правды. «Папа будет страшно рад, что вы выбрались к нам», — воскликнула Марион, идя вместе с Фабианом к дому. «Занятия еще, видно, не начались?» — вместо приветствия спросил Фабиан, не видавший Марион несколько месяцев. «Она была студенткой медицинского факультета и в будущем собиралась работать рентгенологом в институте своего отца». Девушка густо покраснела, кровь пламенем озарила ее щеки, и она стала еще больше походить на итальянку, опаленную лучами знойного солнца. «Нет», — она запнулась, — «нет, на этот раз с занятиями ничего не получилось». Она оборвала себя на полуслове и пригладила рукой черные кудри, растрепанные котенком. «Вы забыли, что я теперь учительница в нашей школе», — добавила Марион, — «отвернулась» и торопливо вошла в дом, опередив Фабиана. «Простите, что я иду впереди!» — звонким голосом крикнула она. «Входите, входите! Папа вас ждет, не дождется!» Фабиан шел за ней медленно и неуверенно. Необъяснимая поспешность и краска, бросившаяся ей в лицо, испугали его. И в ту же секунду он понял, что совершил непростительную бестактность, ведь Марион — еврейка. Как мог он позабыть об этом? Какая отчаянная глупость! Этот мой вопрос о начале учебного года пронеслось у него в голове. Фабиан покраснел, пристыженный, радуясь, что его никто не видит. И тут же он услышал звонкий голос Марион, громко кричавший «Мамушка! Мамушка!» Он вздохнул с облегчением. Свидетелей его замешательства не было. В дверях показалась экономка Ребекка в сопровождении девушки, несшей полное блюдо отборных груш. — Что за чудесные груши? — воскликнул Фабиан. — Это самый редкий сорт из шарне, — сказала Ребекка, и, сердечно пожимая руку Фабиану, с благодарностью посмотрела ему в глаза. Она задержала его руку и даже погладила ее своими пухлыми пальцами. — Спасибо, что вы нас не забыли. Мы теперь мало кого видим. Иногда к нам заглядывает ваш брат Вольфганг, да господин Гляхин по-прежнему приходит по понедельникам. Все остальные нас покинули. Ребекка была уже немолодая женщина, дородная, низкорослая, с несколько расплывчатыми чертами, черными усиками на верхней губе и мелко завивавшимися седыми волосами. Глаза ее под круглой оправой очков так и светились добродушием». — Пойду скажу папе, что пришел господин доктор Фабиан, — крикнула Марион, пробегая через вестибюль. — Дорогу вы сами найдете, папа наверху, на террасе. И она легко взбежала по лестнице. Белый котенок, как оказалось, прокрался за ней и теперь с быстротой молнии вскочил ей на спину, а со спины — на голову. — А, Михель, опять тут как тут! — рассмеялась Марион, и смех этот еще долго звучал из-за закрытой двери. «Ах уж это Марион! Одни шалости на уме!» — сказала Ребекка с нежностью, покачав седой головой. Фабиан прошел вслед за Марион в библиотеку, нечто вроде зала, занимавшего чуть ли не весь нижний этаж. Через большие до самого пола окна, пробитые в трех стенах этого помещения, из сада вливались потоки яркого света. Стены были до потолка заставлены книгами. Широкая удобная лестница, по которой только что взбежала Марион, вела во второй этаж. Каждого, кто переступал порог этой библиотеки, тотчас же охватывала атмосфера музейной тишины и торжественности. И у Фабиана снова мелькнула мысль, которая уже не раз приходила ему в голову, как хорошо должно быть здесь думается. Мимоходом он снова смотрел на мебель, шкафы, лари... Все это было солидное, изысканное, хотя и не роскошное. Очарование этих вещей, как и всего дома, было именно в их добротности и законченности. Фаля не любил блеска и пышности. На широкой и просторной террасе один из внутренних углов был так заставлен декоративными растениями, что казался маленьким садом. Среди лиственниц, мирт и лавровых деревцев стояла кушетка, на которой лежал медицинский советник. При появлении Фабиана он повернул к нему бледное худое лицо с темными, лихорадочно блестевшими глазами. — Извините, что принимаю вас лежа, дорогой друг, — заговорил Фаля слабым, почти беззвучным голосом, — но радость видеть вас и благодарность за то, что вы не забыли отверженного — от этого не уменьшаются. Белой прозрачной рукой он указал Фабиану на плетеное кресло возле дивана. Фабиан, в свою очередь, сердечно приветствовал его. Фали кивнул головой. — Как видите, волнения последних месяцев окончательно сломили меня, — продолжал он. — Сегодня мне захотелось хоть немного насладиться последними солнечными лучами. У Фаля всегда было худое, аскетическое лицо человека, всю жизнь занимавшегося умственным трудом, но сегодня он производил впечатление немощного старика. Его седая бородка стала как будто реже и казалась совсем белой, над высоким лбом почти не осталось волос, и на изможденном лице жили только темные глаза под взъерошенными темными с проседью бровями, которые непрерывно двигались, когда он говорил, от отчего на бледном лбу залегали глубокие борозды. Правая его рука, как всегда, была затянута в темно-серую перчатку, скрывавшую увечья, полученные им очень давно во время экспериментов с рентгеновскими лучами. «Вот я лежу здесь и думаю, как хороша немецкая земля!» Снова начал он, устремив печальный взор на экзотический бук, одетый в красную листву и точно охваченный пламенем пожара. «Вы сами понимаете, как тяжело...» Не принимать ни в чем участие, быть исключенным из жизни страны, где ты вырос и дожил до семидесяти лет. Тут, я думаю, пояснения не требуются. Я вижу перед собой здание немецкой духовной культуры, невидимое для многих, кристально прозрачное и прекрасное, оно вызывало уважение у образованных людей всего мира. Я горжусь, что есть и моя скромная доля в его построении. Я вижу перед собой мир исследователей и ученых, величавый мир музыки, поэзии и философии. Трудно даже обозреть эти миры. Всю жизнь я жил в них, а теперь вынужден жить только в них, и ибо свою земную родину я потерял. «Можете ли вы понять, какое удовлетворение испытываю я при мысли, что из этих миров никто и ничто меня не изгонит, даже огонь пожарищ?» Он замолчал, устремив затуманенный взгляд на Фабиана, и прозрачной рукой погладил свою почти белую бороду, едва касаясь ее кончиками пальцев. «Полагаю, что я понял вас», — отвечал Фабиан, потрясенный горем старика. Улыбка появилась на лице Фаля. «Удовлетворение!» — продолжал он, словно не слыша Фабиана. «Не будь я сейчас так угнетен, я бы сказал счастье. Можете ли вы понять это счастье? Оно самое дорогое из всего, что у меня есть, и никто не может отнять его у меня. Никто, никто!» Он облегченно вздохнул и улыбнулся. Марион принесла кофе и, весело болтая, принялась накрывать на стол. Белый котенок, как собачонка, бегал за ней. Марион рассмеялась. — Видишь, папа! — воскликнула она. — Какую я одержала серьезную победу! Глаза Фалли засветились счастьем. — Ты покоряешь не только людей, дитя мое! — воскликнул он. Марион схватила котенка, посадила его на плечо и, звонко смеясь, убежала с террасы. Счастливое выражение все еще светилось в темных глазах фале когда он проводил ее взглядом. — Я благодарю Бога, — обратился он к Фабиану, — что судьба не так беспощадна к Марион, как к ее старому отцу. Девочка переносит все это легче, чем я, с легкостью юности, которая не страшится даже смерти, потому что не думает о ней. В сердце Марион царят смех и веселье. Вы слышали, что ее исключили из университета? Фабиан кивнул головой и густо покраснел, вспомнив свой бестактный вопрос. — Какое позорное решение! — продолжал Фаль. — Подумайте, ведь это университет, в котором дедушка Марион в течение 20 лет руководил кафедрой глазной хирургии. Фаля замолчал, снова устремив мрачный взгляд вглубь парка. Сейчас она учительница в еврейской школе. У них там 30 учеников, а помещаются они в каком-то подвале. Но работа педагога удовлетворяет ее, и она как будто счастлива. Я, по крайней мере, никогда не слышал от нее ни единого слова жалобы. «Это тяжелое испытание решительно для всех», — сказал Фабиан. «Помните, что я говорил вам об этих дикостях». Я и сейчас не изменил своего суждения, и никогда не изменю. Кстати, я все еще убежден, что все эти непонятные мероприятия — явления переходного периода и носят временный характер. Фаля поднял руку в серой перчатке и скептически повел ею в воздухе. — Будем надеяться, мой молодой друг! — воскликнул он. — Ваши слова радуют меня и вселяют в меня мужество, но о кофе тоже не следует забывать. Фабиану удалось воспользоваться этой паузой и придать другое направление разговору. Он стал рассказывать о своем лечении, о санатории, врачах, ваннах, прогулках, питании. Медицинский советник заинтересовался его рассказом и начал прерывать Фабиана короткими вопросами, требовал разъяснений, спрашивал о подробностях, порицал, хвалил. Вскоре он поборол свое удрученное настроение, и к нему, казалось, вернулась прежняя живость. «Я рад, что вы поправились», — сказал он наконец. «А теперь разрешите мне поделиться с вами своими горестями и рассказать о деле. Мне необходимы ваш совет и ваша помощь». Фабиан заверил старика, что сделает все от него зависящее. «Вы можете полностью располагать мною», — заключил он. «Я знал, что могу на вас положиться, дорогой друг», — с благодарностью проговорил Фаля. «На днях меня навестил ваш брат Вольфганг и рекомендовал мне подождать вашего возвращения. Мой брат, — сказал он, — сохранил свой ясный ум и доброе сердце. Он сумеет дать вам хороший совет». Согласно существующим расовым законам, Медицинский советник Фаля был отстранен от занимаемой им должности в городской больнице, а спустя некоторое время ему и практику разрешили только среди его единоплеменников. Затем власти добрались и до рентгеновского института, которым он продолжал руководить. Сперва были уволены два его ассистента, евреи, весьма ценные работники, и заменены новыми, а под конец был назначен и новый директор, Правда, очень способный человек. С месяц назад этот директор запретил Фаля переступать порог института. А ведь институт-то создал и содержал на собственные средства он, Фаля, не говоря уж о том, что многие редкие аппараты его изобретения... И вот новый директор преспокойно заявляет ему, что столь ценный институт со столь незаменимым оборудованием ни в коем случае не может быть подвергнут опасности вредительства. Фабиан отшатнулся. «Вредительство?» — воскликнул он с возмущением. «Да», — подтвердил медицинский советник. Фабиану стало казаться, что он больше не видит его лица, а видит только огромные, полные гнева, темные глаза и взъерошенные темные брови над ними. Минуту спустя Фабиан вновь овладел собой. — Бог знает, что! — воскликнул он. — Ведь это верх наглости, дорогой господин советник. Он встал с кресла и покачал головой. — Вероятно, даже несомненно, в данном случае речь идет о произволе со стороны местного начальства, — сказал он, наконец. — Так или иначе, но я немедленно, завтра же утром, переговорю с директором больницы. Я ведь хорошо знаком с доктором франке Фаля горько усмехнулся. — Доктор Франки. — Доктора Франки вы там не найдете. — Уже несколько месяцев как он уволен. Фабиан взглянул на него пораженный. — Я хорошо знал доктора Франка, — воскликнул он. — Это на редкость хороший и способный человек. Какие же могли найтись причины для его увольнения? Вы не знаете? Фаля кивнул головой. — Знаю. — Так же, как знают все, — ответил он усталым голосом. По его делу долго велось следствие, потом оно было передано прокурору. Медицинская сестра, когда-то работавшая в больнице, обвинила его в том, что пять лет назад он сделал ей аборт. Вероятно, с ее согласия, не только с ее согласия, но и по ее просьбе. В то время ей было всего 17 лет. Но доктора Франки хотели уничтожить и уничтожили. А эта сестра, член нацистской партии была оправдана, получило весьма недурное назначение, — фалер рассмеялся. Фабиан молчал и хмурым невидящим взглядом смотрел в парк. — Директор больницы теперь некий доктор Занткуль. — Человек еще молодой, но неприступный, — продолжал Фаля, задыхаясь от кашля. — Вряд ли он согласится изменить постановление касающиеся института, тем более что они, надо думать, исходят от него самого. «Институт объявлен общественным достоянием», — немного помолчав, продолжал Фаля, в то время как Фабиан, погруженный в свои мысли, казалось, вовсе не слушал его. А разве он в продолжении 20 лет не служил благу общества, хотя в нем велась работа и над чисто научными проблемами? Я и так намеревался завещать его городу. «Меня уже несколько недель занимает одна своеобразная идея», — продолжал Фаля. Фабиан очнулся от своей задумчивости, глаза его снова приняли сосредоточенное выражение. «Своеобразная идея, которую я могу проверить только в институте, с помощью моих новых аппаратов. Это плодотворная идея, может быть очень плодотворная, но чтобы проверить ее, я должен иногда работать в институте, хотя бы по воскресеньям, когда там нет ни души. Кому это помешает?» На это мне нужно согласие доктора Занткуля. Как вы полагаете, сможете вы это устроить? Вот просьба, из-за которой я побеспокоил вас. Фабиан поднялся с решительным видом. «Я уверен, что это будет не так уж трудно. Во всяком случае, я сделаю все, что в моих силах», — заверил он. «В конце концов, когда дело идет о научном исследовании, можно на минуту забыть о политических капризах». «Благодарю вас, друг мой!» Фаля пожал его руку и с горькой усмешкой добавил. «Несколько лет назад Кембриджский университет предложил мне кафедру. На беду я отклонил предложение. Наш друг Крюгер ни за что не соглашался отпустить меня и поклялся, что если это потребуется, он в любое время будет моим ангелом-хранителем. Ангел-хранитель. А теперь я должен вымаливать разрешение поработать несколько часов в моем собственном институте. Разговор прервался, вошла Марион. «Она просит прощения», — сказала Марион, — «но стало прохладно, и лучше им уйти в комнаты». «Ты, как врач, не должен быть таким легкомысленным, папа», — пожурила она отца и обратилась к Фабиану. «Надеюсь, вы доставите нам удовольствие отужинать с нами». Фавиан выразил сожаление, он уже наполовину обещал этот вечер брату. «Наполовину?» — смеясь, воскликнула Марион и торопливо подошла к телефону. «Вот посмотрите, как быстро я добьюсь второй половины согласия». И она тотчас же непринужденно заговорила с Вольфгангом, приглашая и его к ужину. Но Вольфганг отказался. Он сегодня даже не сможет прийти в звезду к брату, такой его вдруг обуял рабочий пыл. Все сразу уладилось. — Ну вот, препятствия устранены, — торжествующе воскликнула Марион, помогая отцу подняться с кушетки. — Между прочим, к ужину будут фрау Лерхе Шельхаммер и Криста. — Они, конечно, не откажутся отвезти вас в город в своей машине. — Криста? Как только было произнесено ее имя, Фабиан увидел перед собой ее нежную улыбку и очень обрадовался неожиданной встрече.